Глава 1. Лабиринт истины. После вчерашних многочисленных событий я спал без сновидений. Как хорошо иметь собственные комнаты, и контроля за мной никакого не было. Правда, биоком внезапно включился и напугал меня. Зато потом, когда удалось разобраться с новым биоэлектронным помощником, я понял, что польза от него гораздо больше, чем от простого нейрокома в содружестве. Ведь для использования BioCom не нужны дополнительные переходники и приборы. Структуры профили легко загружались в BioCom. Стоило сжать кристалл со структурой в руке и подтвердить готовность к изучению. Вот и всё. Это было настолько просто и удобно, что мне сразу стало понятно, почему местная молодёжь стремилась поставить себе продвинутый BioCom и не торопилась переходить на BioSet. Я взял сразу несколько технических структур профи и стал ждать окончания загрузки. Неужели меня никто не похвалит? Раздался весёлый голос моей неугомонной спутницы. Не смыкая глаз, я бегаю по всей планете, а он тут развалился в постели и бездельничает. Ты, конечно, умница, Каримочка, с некоей долей сарказма произнёс я. Но у меня тоже были важные дела. Ну, раз ты считаешь, что спать и принимать пищу это важные дела, то тогда я согласна, в ответ извыла планета. Я-то думала, что ты пытаешься разгадать тайны борита. Пришлось в подробностях пересказать ей, как вчера прошёл мой день. Я постарался выделить в своём рассказе странную встречу, случившуюся во время медитаций. Череясь в догадках, кто же это мог быть, пробормотала девушка и вопросительно посмотрела на меня. Может быть, это сущности подобные мне? Тогда почему их несколько? Ладно, будем разбираться. Карима, ты не рассказала, как у тебя обстоят дела с проверкой аномальных зон этой планеты? Может быть, именно там нам следует начать поиски? У твоего Янгуса Румана не возникнут вопросы, если ты на некоторое время исчезнешь из посёлки? Думаешь, мне стоит подправить его сознание, чтобы он не интересовался, где я и чем занимаюсь? Не так кардинально, конечно, возразила собеседница. Но небольшое внушение ему сделать необходимо, а то поднимет кипиши всё. Не нужное внимание нам обеспечено. Не к нам, а ко мне, недовольно буркнул я. Почему-то мне не хотелось лишний раз поправлять что-то в сознании этого несчастного старика. Да пойми ты, малой, Как бы хорошо он к тебе ни относился, у него всё равно могут возникнуть определённые вопросы. Ну скажи мне, пожалуйста, зачем тебе это нужно? Ладно, уговорила, недовольно согласился я. А дальше что предлагаешь делать? Есть несколько очень перспективных пси-аномальных зон на планете. В них не замечены какие-либо странности, но разумные там не живут. Им просто некомфортно. А вот я и предлагаю посетить эти места. Кстати, у меня готова подробная карта для телепортаций. Тебя устраивает подобный план, малыш? Хорошо. Без особой радости пришлось дать согласие. Сейчас побеседую со своим опекуном Ирванюмом в аномальной точке. Через Биоком я связался с хозяином дома и предложил вместе позавтракать. Судя по довольному тону Янгуса Румана, он с радостью поддержит этот почин. После завтрака в большой гостиной я угостил старика сладким пирогом, который по дороге достал из кольца. Пирог из бара у Марива был ещё тёплым. Роман с большим удовольствием отведал большой кусок и, увлёкшись, даже не стал спрашивать, откуда я его взял. Пока мой опекун уничтожал пирог из другой реальности, я настроился на него и начал транслировать мысли. Лоюня необходима психологическая разгрузка. Пусть он посмотрит столицу. Не надо его контролировать. Никому о нём без необходимости не рассказывать. Слушай, Лой, сказал дед, справившись наконец с десертом. Я вот что подумал. Ты перенёс страшную катастрофу, и тебе просто необходимо немного развеяться и отдохнуть. Найди в GalacticNet достойную фирму, и пусть они организуют тебе ознакомительный тур по достопримечательностям Борита. А это было бы неплохо, поторопился согласиться я со стариком. Ведь об этой планете мне практически ничего не известно, да я особо ничего тут и не видел. Пойду, займусь этим вопросом. Надеюсь, на планете много интересных мест, которые стоило бы посетить. Едва я вернулся к себе, как внезапно появилась Карима и спросила: "Ну что, ты готов, малой? У меня для тебя есть одно интересное местечко. Называется оно Горячие болота". Странное название для интересного местечка. Чем же оно так прославилось, с недоверием поинтересовался я. Прошло почти 500 циклов с тех пор, как в этих болотах нашли артефакты древних. Начала вещать Карима, придерживаясь образа молодой и в то же время очень опытной учительницы. Мне удалось изучить архивы тех времён, Теперь я могу с уверенностью утверждать, что нашли только те артефакты, которые были на поверхности планеты. Считаю, что основная наша добыча находится в самих болотах. Постой, вскинулся я. Ты предлагаешь нам попытаться обнаружить артефакты там, где уже вели поисковые работы? Да и как мы будем копаться в болоте, ты не подумала? Какой же ты скучный, фыркнула девушка. А подумать немного не желаешь? Зачем нам копаться в болоте, если мы можем сканировать данную местность вглубь? А затем аккуратно, с помощью телекинеза, мы сможем достать эти артефакты. Вот как. Ты думаешь, мы одни такие умные? Неужели за всё время не нашлось того, кто организовал бы пси-сканирование? Может быть, и были там эти сметливые и разумные, но я не добавила к своему рассказу один важный момент. В самый разгар поисковой экспедиции на планете началась очередная заварушка. Местные аграфы хотели отжать эту планету, но ничего у них не получилось. Позже в этих болотах артефакты больше не искали. Вот видишь, какая я умничка, малой. Да, уж умничка, пробурчал я. Впрочем, не желая хоть как-то обидеть Кариму, пришлось добавить: Место действительно интересное. Когда мы туда телепортируемся? Ты сначала придумай, как из усадьбы выбраться в город. Съезвило это пересмешница, а то вдруг Искин дома поднимет тревогу. Сам подумай, как отреагирует Искин, если ты внезапно исчезнешь. Точно ведь сообщит, что ты пропал. А оно нам надо? Мне пришлось вызвать глайдеры доехать на нём до ближайшего гигантского торгового центра. Выбрав закоуток, где точно не было никаких камер наблюдения, я позвал Кариму. Она спроецировала мне место под названием Горячие болота. Прыжок телепортом не доставил мне неудобств, зато местность, куда мы прибыли, была мягко сказать, не очень. Ну и запахи здесь, проворчал я, едва сдерживая тошноту. Мне раньше и в голову не приходило, что бывают такие неприятные и плотные запахи естественного происхождения. Весёлое местечко, с непонятным энтузиазмом воскликнула девушка. Смотри, малой, видишь тот островок? Там и находится непонятная пси-аномалия. Торопливый пользователь Кинез я поднялся метра на 3 над уровнем болота и завис в воздухе. Карима вообще не опускалась вниз. Она сразу телепортировалась прямо над болотом и зависла в воздухе. А вот я успел практически по грудь провалиться в вонючую субстанцию. Давай, малой, начинай пси-сканирование. "Хмыльнув, скомандовала Анна. А я пока тут осмотрюсь. Да не умею я этого делать!" возмутился я. "Ты же знаешь, что учитель не успел обучить меня этому приёму". "Вот", подняв пальчик в воздух, заявила девушка. "А я-то всё думаю, когда до тебя дойдёт, что сам ты не можешь этого сделать. Ладно, зато твой учитель успел передать такое умение мне. Если честно, у меня просто не было времени научить тебя этому". Обезуюсь, как только мы окажемся в более уютном месте, я сразу же расскажу и покажу, как это делается. Пока не мешай мне. Я начинаю пси-сканирование. Девушка что-то пробормотала, потом, закрыв глаза, начала водить руками в разные стороны. Очень странно. Едва открыв глаза, прошептала Карима: Я точно помню, что в первое посещение мне удалось чётко проследить место возможного присутствия артефактов древних. А теперь что? спросил я, не сдержав любопытства. Неужели мы зря сюда прыгали и дышали этой гадостью? Если бы всё было так просто, вздохнула планета. Я сейчас очень тщательно просканировала болото и обнаружила Что ниже 40 метров, на глубине находится замкнутое пространство, напоминающее отдельное помещение. Вот оттуда сегодня несёт сильнейшей пси-энергией. И ты предлагаешь нам Да, малый. Возможно, это наш единственный шанс что-то тут найти. Допустим, это замкнутое пространство произвольно перемещается по всей планете, и мы никогда больше не наткнёмся на него. Нам придётся телепортироваться прямо внутрь. Надеюсь, наша попытка выйдет удачной. В любом случае тебе нечего бояться. Ты при любых обстоятельствах останешься жив. Тебя выручит твой защитник. Перед прыжком Карима некоторое время с точностью до сантиметра высчитала координаты неизвестного помещения. Потом ещё раз перепроверила и наконец-то убедительно произнесла: "Вот место, куда мы должны телепортироваться". Мы сверили координаты, внимательно изучили визуальную проекцию места назначения и одновременно прыгнули в неизвестность. Ни Карима, ни Малой даже не могли предположить, что всё их приключение, связанное с поиском древних артефактов, было подстроено. Три и друг учёных, последние представители цивилизации Арай, просто внушили спутнице Лоя, что тому необходимо посетить это место. Но в одном девушка не ошиблась. Эти загадочные помещения действительно произвольно перемещались, и не только в пространстве, но во времени и в реальностях. Арей называли эти объекты лабиринт истины. Тишина и абсолютная темнота недружелюбно встретили меня после перемещения под Барит. Карима, где ты? Но мне никто не ответил. Я перешёл к поискам в псиполе и не нашёл девушку. Всё было тщетно. Кроме меня тут никого не было. Я достал из кольца мощный ручной фонарь и включил его. Видимо, хвалёный агравский девайс был неисправен. Ничего не изменилось. Всё та же беспросветная темнота окружала меня. Допустим, что обычное зрение тут бесполезно, тогда можно перейти на внутреннее восприятие. Помня о предостережении учителя, я предварительно достал из кольца один небольшой кристалл карита. Кто знает, с чем мне придётся столкнуться. Это было действительно замкнутое помещение. Размер каменного мешка впечатлял. Почти квадратная комната имела площадь около 500 квадратных метров. Потолок был поднят на высоту около 10 метров. Мне пришлось потрогать полы стены рукой, чтобы убедиться, что это не камень и не металл. Всё вокруг меня было искусственного происхождения. Сквозь этот материал невозможно было проникнуть даже внутренним зрением. Сколько бы я ни пытался, сделать это мне не удалось. Я не придумал ничего лучшего, чем устроиться прямо на полу этого помещения и заняться медитацией. Вход в транс прошёл моментально и без раскачек. Внутренний мир не добавил ясности в происходящее. Вопросов стало ещё больше, чем было до погружения в себя. Находясь в глубокой медитации, я видел своё физическое, псиэнергетическое и астральное тела в том же самом зале. Никаких существенных различий с первого раза я не заметил. Однако они нашлись. Ещё глубже погрузившись в свой внутренний мир, я с трудом увидел, что помещение всё-таки не является замкнутым. У него было четыре стены, и в каждой располагалась дверь. Скорее это были пси-провалы в ничто, и дверми назвать их можно было весьма условно. Для себя я решил, пусть это будут двери. Дверь позади меня была самой большой, и её контуры подсвечивались неяркими вспышками пси-энергетических линий. Дверь, расположенная слева от меня, фанила злой пси-энергией, и я невольно вспомнил слова учителя о грязной пси-энергетике. Мне сразу расхотелось соваться туда. А вот правая дверь, наоборот, внушала некоторое доверие. Может быть, потому, что от неё шли пси-волны, подобные лечебным волнам учителя. Ведь он не раз подбадривал меня такими волнами во время наших занятий и наполнял меня пси-силой. Пожалуй, и самой загадочной ощущалась дверь, оказавшаяся прямо передо мной. Возможно, у меня было мало пси-практики, но этот проём дарил очень смешанные чувства. Я сразу заметил, что сам контур двери постоянно менял свои очертания и пси-расцветку. Вход был то квадратным, то овальным, а то и вовсе превращался в очень маленькое отверстие, в которое я никогда бы не пролез. Пришлось долго вглядываться в этот энергетический проём. На грани восприятия мне всё же удалось уловить некоторые случайные закономерности происходящего с ней. Когда проём становился самым большим и геометрически правильным, силовые пси-линии, повторяющие его контур, становились ржаво-красного цвета и напомнили мне цвет ворука, естественного спутника соли. Перед тем как измениться, дверь начинала пульсировать антрацитовым чёрным Это пугало, и мне захотелось в этот момент отодвинуться подальше. Зато когда дверь заканчивала трансформацию, она долгое время оставалась стабильной. В эти мгновения дверь воспринималась как самое обычное. Такими дверями мы ежедневно пользуемся в разных зданиях и не обращаем на них особого внимания. Сколько можно разглядывать? Дверь она и есть дверь. Гораздо важнее то, что скрывается за ней. Мне казалось, что я нахожусь в трансе уже несколько часов. Я так и не разгадал загадки пси-проёмов. Неужели мне придётся заходить в них? Что там меня ждёт? Шутки с древними плохи тем, что чаще всего смеяться им будут сами древние. Решив перекусить и подумать, как выйти из сложившейся ситуации, я вышел из транса. Как я уже говорил, в зале мало чего изменилось. Но я настолько привык пользоваться внутренним зрением, что не возникло желания перейти на обычное зрение. Да и зачем? Всё равно тут ничего не видно. Достав из кольца запасы, которыми меня снабдил Умариф, я с удовольствием принялся уплетать обычную колбасу с хлебом, попутно запивая немудрённую пищу домашним компотом, который очень любил. Если честно, даже несмотря на наличие защитника, мне было очень страшно проходить эти двери. Что-то до дрожи пугало меня, хотя видимой опасности не наблюдалось. Всех моих сил и возможностей не хватило на то, чтобы заглянуть за периметр этой комнаты. Пытаясь докричаться до Карима в очередной раз, я решил, что на сегодня достаточно загадок, и надо телепортироваться на поверхность. Я представил точку возврата на этом хоршовом болоте и влил в телепортационный вектор прыжка совсем немного П и ничего не произошло. В отчаянии я повторял попытки переместиться. Мне начало казаться, что я останусь тут навсегда, что это такая ловушка, склеп для слишком самоуверенных псионов. Итак, у меня отрезан и пути назад. Поверхности в помещении невосприимчивы к любым видам псиэнергетического воздействия. Силовые линии и жгуты просто не замечали их. Дойдя до периметра комнаты, они нехотя касались тверди и мгновенно исчезали. У меня просто не осталось иного выхода. Придётся пройти в одну из этих дверей. Из всех проёмов самым мирным и безопасным мне показался правый. Поэтому, набравшей смелости, я быстро подошёл, зажмурил глаза и шагнул вперёд. Едва переступив воображаемый порог, я открыл глаза. Меня окружал самый обычный лес. Я стоял в тени больших деревьев. Ярко светил солар. Над высокой травой порхали крупные бабочки, в кустах щебетали невидимые птицы. Всё выглядело настолько мирно и успокаивающе, что по неволе закралась коварная мысль, что такого быть не может, слишком всё красиво и идеально. Я тут же проверил способность к телепортации и попробовал сделать маленький прыжок. Всё работало нормально. И всё же что-то беспокоило меня. Я поднял голову, прищурился и внимательно посмотрел на соляр. Светило шпарило сегодня черезчур активно. И тут до меня дошло. В небе висела совсем незнакомая мне звезда. Я был не на Борите.